вольный. стук копыт донёсся с улицы, частый, быстро приближающийся. "Это кто там в галоп скачет?" спросил я, вскинувшись, откладывая в сторону охапку сена, которую собирался закинуть в кормушку гнедой. "Я гляну", крикнул Олвин и бросился к воротам конюшни, откуда в пыльное её нутро врывался беспощадно поток солнечного света. Сын пробежал мимо меня, встал в воротах, отчего свет словно трафаретом вырезал из действительности его тощую жилистую мальчишескую фигуру. Мускулистый торс, узкие бедра, с которых съезжали широкие штаны, и свалились бы, если бы не помощь через плечо. «Отец! Вестник!» И действительно, с улицы донеслась визгливая трель свистка, вынудившая меня броситься следом за сыном. Сел, смуглый этимноволосый сын старосты, мальчишка 14 лет, ровесник моего Олвина, уже горцовал на танганогой серой кобыле прямо перед воротами загона, размакивая жёлтым влажком на тонкой пике. Сел, что за шум? крикнул я. Сбор на площади всех вольных, опять степняки близко. Голос у него ломался по возрасту, поэтому всю эту короткую речь он умудрился прокричать на разные голоса, от неожиданного боска до визгливого фальцета. Ты уже обратно «Да, мастер Арвин!» — крикнул он. «К толстому Беллу загляну, и всё!» «Буду!» — крикнул я. Сел, толкнул лошадь ногами, и та с места пошла рысью, поднимая облачко пыли копытами. Я посмотрел ему вслед, чувствуя какое-то смутное беспокойство. Кочевники — не такой уж большой сюрприз. Пару раз в год они возникают неподалёку и нападают далеко не всегда. И то, когда уверены в безнаказанности. Но вот сейчас словно что-то засвербило в середине груди. Нечто смутное. «Отец, седлать?» — подскочил ко мне с вопросом Олвин. «Давай, сынок, шутника седлай», — кивнул я и направился к дому. Шутник — конёк молодой, ещё с норовом, ему полезно лишний раз под седлом пробежаться, привыкнуть к хозяйской руке. А вот как привыкнет, тут ему цены не будет, таких коней в окрестностях ни у кого нет. Если бы флажок на пике красным был, то тогда не до выучки было бы. Оседлал бы гнедого кузнеца, мощного и зрелого мерина, обученного и строю, и бою, и сразу на сбор бы отправился. Но раз флажок был жёлтым, то срочности нет. Может, выступим завтра, а может, и вовсе не выступим. А только разъезды отправим, следить, как бы беспокойные наши соседи не начудили. Впрочем, какие они соседи? Перекати поле, приходят и уходят, разве что приход их обычно мало радости доставляет. Широким шагом, торопясь, прошёл через двор к дому, большому, низкому, с бойницами вместо окон по наружной стене. Толкнул тяжёлую деревянную дверь и очутился во внутреннем дворе. На плетёных травяных циновках под навесом играли с кошкой двое детей, девочка и маленький мальчик, дочка и младший сын. «Папа!» — вскочила на ноги семилетняя Лиана. «Возьмёшь нас завтра в город?» «В город?» — сделал вид, что озадачился я. «А ты маме помогала?» «Я с Димом сижу!» Она обличающим жестом указала на малыша. И обед готовить помогала. но тогда подумать надо», — развёл я руками. «А вообще, княжна моя, не знаю я точно, сбор объявили». Что такое сбор, знают даже дети. Поэтому Лиана погрустнела и принялась возиться с кошкой. А ведь время самое ярмарочное. Мы коней продали закупщикам армии князя Валашского за хорошую цену. Все вокруг торгуют и расторговываются. В городках веселье, все отдыхают. Но долг есть долг, от степняков всего можно ждать. Могут попасти свои табуны и стада вдалеке, да и уйти, а могут, если слабину заметят, напасть. И тогда беда, всё сожгут, всё разграбят, всех, кого смогут, в плен угонят. Толкнув дверь, вошёл в полумрак горницы, отдал короткий поклон алтарю, маленькой плошке с горящим фитилем плававшей в чаше с водой, брату с сестрой уважение от нашего дома. Жена возилась у стола, собираясь накрывать стол. Я глянул на неё из-под тяжка, словно и не было ей сорока лет и пяти детей, из которых боги двоих прибрали в младенчестве. Всё такое же гибкое и сильное тело, всё так же густые её светлые волосы, собранные в длинный конский хвост на затылке, и шея до сих пор без единой морщины. Обернулась, насторожилась, сразу чувствует, когда что-то не так. «Полничать не останешься?» «Заверни что-нибудь, по дороге поем», — сказал я, обняв её за плечи и поцеловав в пахнущую ванилью щёку. Она ещё и булочки испекла. «Вот булочек закинь пару, их и съем по дороге». «Сбор?» — спросила она. «Я коня слышала». «Сбор», — кивнул я. Но пика жёлтая, особой тревоги нет. Быстро переоделся из рабочего, пахнущего конским потом, в обычное платье. Натянул сапоги до колена, вышел на двор, отполировал ваксы так, чтобы в них смотреться можно было. Рабочий жилет, что на голое тело носится, сменил на холщовую рубаху с вышивкой по воротнику. Рукоделием дочери. А наверх уже натянул жилет из холстины грубой. Почти дерюги, в серо-зелёный цвет крашеный. Без него из дому выходить плохо. В карманах и часы, и платок, и всякие мелкие принадлежности. Ну и как венец всему, на пояс патронтаж револьвер повесил. Хороший револьвер. Кавалерийский, с длинным восьмигранным стволом в две пяди, с рукояткой из дорогого дерева, на котором мастер вырезал символы брата справа, а сестры слева, язык пламени и каплю воды. Вроде как пусть боги направляют руку стрелка. Я снова поцеловал жену, взяв из рук её сумку с едой, и вышел из дому, на ходу наматывая шимах. День был жаркий и даже знойный. Когда подошёл к конюшне, сын уже заканчивал седлать шутника. «К темноте вернусь», — сказал я ему, запирая поводья. «Ты, пока кони в загоне будут, гнедой кормушку перевесь повыше, по грудь. Она вроде как прикусывать начинает». «Не делай это, соскукивать». «И дверь деньника криозотом помашь сверху, чтобы ей противно было. Затем возьми ворчуна и учи. Сегодня поворот на месте, а потом на вольтах погоняй. Понял?» «Бать, ворчуна на продажу?» — сморщился Олвин. «А куда же ещё?» — удивился я. «Для того и растили. К весне в реестровый возраст войдёт. Надо, чтобы уже учён был. А тебе волю дай, так ты всех себе оставишь. С голоду помрём. Ладно, давай. За старшего остаёшься». Закинув по за голову и вцепившись за дно и в гриву, я забрался в седло, чуть толкнув ногами конька. Тот неожиданно резво рванул с места сразу в рысь, застоялся, и я чуть придержал его, заставляя перейти на шаг. До городка десять верст, пусть первым шагом пройдёт. Это ведь тоже военная наука. А шалун хоть и не на продажу предназначен, а повоевать ему наверняка придётся. Такая уж судьба у нас, жителей степи, мирная жизнь нам не суждена, сколько бы мы о ней богов не молили. Степь была пуста, хоть за ближайшим холмом у нас соседи, толстый Белл со своим многочисленным семейством. У Белла аж пять сыновей, таких же крупных и сложением на быков похожих, как и он сам. Белл тоже лошади разводит, как и я, ещё коров держит. А вот и он сам как раз показался из-за увала с двумя своими старшими. Идут клином, красномордые и бородатые папаши впереди, на массивном жеребце вороной масти, а сыновья такие же осанистые доусадистые да бородатые, разве что чуток пожиже, по бокам и сзади. Все в бледно-жёлтых шимахах, это у них такой цвет семейный. Помахав рукой, я свистнул, и сразу же ветер принёс ответный сигнал. Три всадника осадили коней, ожидая меня. Поравнялся с ними, поздоровался первый Сыновья Белла поклонились мне, а сам был руку протянул и показал место справа от себя, мол, присоединяйся. Так и поехали дальше уже с троем, в колонну по два. Всё определяется правилами или уставом, уж для чего что применится. Мы вот с Беллом в ополчение взводные. Он, как и я в своё время, в кавалерии в Валашском княжестве служил, разве что я чуть позже, он на 10 лет меня старше». А в отставку, уйдя, подписал обязательство осесть на рубеже Великой Степи, за что освобождён пожизненно и наследственно от всех налогов и податей, взамен лишь выступая буфером между лихими степняками и населёнными землями княжества, прорваться, куда кочевники спят и видят, вот там бы грабёж был хоть куда. Спят и видят, а на его никак, вольные поселенцы не пускают. А что мастер был не слышал, что за шум? Да вроде из Валаша какие-то люди прискакали, слышал тут краем уха. ответил тот, хмыкнув в бороду. «Поднимают вольных на поход в степь!» «А почему они?» — удивился я. Такое редко бывает. Обычно нашествия и рейды степняков разъезды вольных первыми обнаруживают, и уже затем мы гонцов шлём в княжество предупредить о возможной опасности. Рейды мы отбиваем, но ведь иногда бывают и такие набеги, которые иначе как нашествием не назовёшь, и тут уже наших сил может не хватить. А вот так, чтобы известие о кочевниках шло из княжества, это уже странно. «Не знаю, мастер Арвин, сам поражаюсь. Но послушаем, что скажут. Всё равно дело к учениям, так или иначе, а пора сотню собирать. В степи суш, степники для табунов кормы ищут, так что от них что угодно ждать можно». «Это верно, мастер Белл», — согласился я. «Думаю, что и разъезды бы в степь дополнительные послать надо, и молодым опыт, и нам уверенность дополнительная». «А что, верно? Старости сказать надо бы». «Если о разъездах говорить, то он уже не староста, а сотник», — усмехнулся я. «Верно говоришь, мастер Арвин», — солидно кивнул Пел. Пыльная дорога вела нас к городку, веляя между пологих холмов, обходя выветренные балки, окружённые сухой травой, шумящей на тихом ветру. Бешено стрекотали кузнечики. Целые стайки мотыльков кружились в непонятном танце над кустами голубых цветов майского глаза, и где-то высоко-высоко в самом небе кувыркался и заливался песней жаворонок».